Так изрекла. Преклонилась лилейно-раменная Гера, Бросясь и быстро носясь, Снаряжала коней златосбруйных. Гера, богиня старейшая, Отрасль великого крона. Тою порой Афина В чертоге отца Эгиоха Тонкий покров разрешила, Струей на помост он скатился Пышноузорный, который сама, сотворив, украшала. Вместо его, облачася броней громоносного Зевса, бранным доспехом она ополчалась к брани плачевной. Так в колеснице пламенный став копьем ополчилась тяжким, огромным, могучим, которым ряды сокрушает сильных, на коих разгневана черь всемогущего бога. Гера немедля... С бичом налегла на коней быстролетных, с громом врата им небесные сами разверзлись, при горах, стражи которых Олимп и в великое верено небо, чтобы облак густой разверзать или сомкнуть перед ними. Он им путем, Через сии врата подстрекаемых коней гнали богини. От иды, узрев их, исполнился гнева Зевс, и Ириду к нему стремил златокрылую свестью. Мчись, Ирида, крылатая, вспять возврати их, не дай им дальше стремиться, или не к добру мы сойдемся в обране. Так я реки им вещаю, и так непреложно исполню. Конем я ноги сломлю под блестящую их колесницей. Их с колесницы сражу и в прах сокрушу колесницу, и не в десять свершившихся лет круговратных богини язв не излечат глубоких, какие мой гром нанесет им. Будет помнить Афина, когда на отца ополчилась. Но против геры не столько я злобен, Не столько я гневен. Гера обыкнула все разрушать мне, что я не замыслю. Рек он, и бросилась вестница, равная вихрем Ирида, Прямо с идейских вершин на Великий Олимп стремилась. Там при первых вратах многохолмной горы Олимпийской, Встретив богинь, удержала и Зевсов глагол возвестила. Что предприемлить? Что ваше сердце свирепствует в Персих? Зевс воспрещает кранит,